Глава 4. Неожиданный отдых. Озадачила меня подруга принца. Даже не сразу нашел, что сказать. Впрочем, Желиана и не требовала мгновенного ответа, но попросила, прежде чем решусь на что-то, то ей сообщить. Хочет подстраховаться, и если откажусь от предложения, то иметь возможность маневра. Понять ее могу, но очень похоже, что она искренне говорила. Могу ли ей доверять в будущем? Сложный вопрос. Своим работодателям, если так можно выразиться, она служила верой и правдой до определенного времени. Верить ли словам молодой женщины, что ее хозяева окидали а она белая и пушистая, но выполняла особые поручения? Сомнительно, но ведь почему-то обратилась ко мне с таким странным предложением и готова принести клятву верности, в том числе и пройти обряд магического подчинения. Про последний... Приходилось читать, и сейчас он официально под запретом. С его помощью можно полностью контролировать человека. Есть одно «но». Обряд проходит только одаренный, выразивший искреннее желание. Но существуют зелья, запретные, воздействующие на разум, когда кто-то свято верит в то, что делает. «Прокатимся», – кивнула Жилиана на спуск с горы. «Станислав, полезной могу стать, если отношение ко мне будет как к нормальному человеку». «Могу сослужить хорошую службу и принести много пользы, в том числе и создать шпионскую сеть, не только в княжестве, но и за его пределами. Кое-какие связи остались, а мастерство не пропить, как говорят русские, вам решать. Честно признаюсь, если откажетесь, расстроюсь, но горевать не стану». «К соглашению мы тут не придем. Даже если пообещаю, то как-то сможем друг другу доверять только после круга силы, где произнесешь клятву верности». «Насчет подчинения...» — отрицательно качнул головой. «Нет, на него не пойду». «Так ты согласен?» — в голосе Желианы прозвучало неподдельное изумление. «Что-то я не понял. Она сама предложила и теперь в шоке от того, что ее намерение может осуществиться. Да, мысленно прогнал различные варианты и ничего, кроме своей выгоды, не вижу». «Нет, если вскроется тайная жизнь моей собеседницы, то проблемы возникнут. Тот же Громов начнет добиваться выдачи шпионки и порученки по особым делам. Но клан своих не отдает, если только те не совершили преступления. Есть еще срок давности, тут он не сработает. Как от Романа Омаровича и других стражей отмазываться? Сложно, но если стоять на своем и, возможно, поделиться частичной информацией, то компромисс обязательно найдется». «Могу рискнуть. Сама понимаешь, гарантировать что-то сложно. Но ты права, своих людей защищаю и не кидаю», медленно ответил молодой женщине. «Уф», выдохнула та, огляделась и указала рукой на скалы, находящиеся чуть в отдалении. «Природный камень. Ты сможешь там провести ритуал? Да, еще один момент. Мне обращаться на «вы» или нет? От меня не убудет, не хочу недопонимания». «Нас внизу...» Заждались. Задумчиво, смотря на скалы, отвечаю Жулиане. Вопросы возникнут. А общение продолжим, как и раньше. Возможно, когда-нибудь придется следовать этикету, но это не проблема. Да, ты прав. Саид пока ничего не подозревает и может неправильно подумать. Стефания Олеговна вряд ли в моем лице увидит угрозу, но ее не следует нервировать. Предварительно могу считать себя парфюмершей. Пока негласно. Да, можешь. Махнул я рукой с лыжной палкой и стал шлем надевать. «Тогда еще одну секунду», – остановила меня Жулианна. «На горнолыжный курорт, где мы находимся, готовится нападение. Будет преподнесено, что княжеская оппозиция решила побороться за свои права и для этого захватит заложников. Когда и как это сделают, неизвестно. Информация досталась случайно, и подробностей не знаю». «Так, это уже нежданчик. Жулианна не шутит, в этом нет сомнений». «Необходимо как-то отреагировать. Предупредить телохранителей, сообщить Громову свалить отсюда в темпе вальса. Выудил из внутреннего кармана сотовый. Сети нет, что, впрочем, ожидаемо». «Когда?» «Задаю вопрос, внимательно осматривая сторожевую сеть. Ничего подозрительного, но радиус действия небольшой. Горы забирают и экранируют большую часть пространства». Вернее, немного не так. В долине сторожевая сеть на такое же расстояние работает, но тут приходится обследовать выступы, провалы, пики и пещеры, поэтому-то и радиус становится намного меньше. «У меня нет такой информации», — покачала головой Жиллианна. «Ожидала нападения раньше, допуская, что планы у Джонсон могли измениться, или она слила дизу. Правда, не представляю, для каких целей проверять меня...» Так наши отношения в тубике. Я стала неугодной, особенно после того, как заявила о том, что хочу завязать». «Не отпустила?» «Уточняю, а сам лихорадочно ищу выход или придумываю план действий». «Обещала, но...» Молодая женщина усмехнулась. «Много знаю. Таких не принято отпускать на вольные хлеба. До какой-то поры надеялась, но...» Она покачала головой. «Уверена, что Анжела задумала поступить рационально». «Это которая, Джонсон?» Уточнил я. «Кто она вообще такая?» «Вице-президент АСШ», — без эмоций сказала Желиана. «Черт, серьезный противник. Ресурсов у такой дамочки хоть отбавляй. Но она пытается играть на княжеском поле, где за Огнева почти все население. худо риторика у народа меняется, как и жизнь в лучшую сторону. Сходит на нет былые замашки одаренных, уже не виден тот беспредел, с которым еще не так давно сам сталкивался». «Нет, еще не все гладко. Перегибы на местах есть, как и обнаглевшие местные царьки, главы кланов, держащие под собой города. Однако в областных центрах продолжается чистка, в том числе и сменяются руководители. Даже дед Стеллы как-то обмолвился, что приходится лавировать и из-за этого все больше отстегивать налогов в казну. Я тогда уточнил, как он к этому относится, и получил от господина Разрядова интересный ответ». «Знаете, Станислав Викторович, не могу сказать, что отрицательно», — усмехнулся Олег Борисович. «Часть средств возвращается в Хабарск, а эти деньги вкладываются в развитие края. Поэтому и доход моего клана не пострадал, а социальная политика стала лучше». «Если так продолжится, то всем будет польза, в том числе и прибыль увеличится». М «Да, в этом Огнев не ошибся, твердой рукой правит». «Не все это понимают и приемлют. Князь избрал правильное направление развития. Чем сильнее становится княжество, тем оно все больше поперек горла тем, кто совсем недавно выкачивал ресурсы из страны. Прикладывала ли к этому руку Джонсон? Не факт. Что лично, но заинтересованность в возврате смутного времени у нее есть. Кому война, а кому мать родна?» Старая известная поговорка, она гласит о том, что кто-то подставляет себя под смертельный удар, отстаивая чьи-то интересы, а другие в это время наживаются и богатеют. Есть ли исключение? Нет. Всегда отыщется тот, кому смута выгодна, и кто потом начнет считать барыши. Ладно, это все лирика. Сейчас непонятно, как поступить. «Давай догонять наших друзей», — предложил я Жилиане. «Наверняка ждут, когда спустимся, чтобы потом подняться на еще один заход». «Надеюсь, внизу зона покрытия сотовой связи даст возможность связаться с Громовым». «Если моя информация верна, то мы уже вчера не могли выстроить порталы». Отрицательно покачала головой Желианна. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «Пешком нам этот курорт не покинуть. Выследят на раз, если только не отыскать место, где не так буйствуют магические потоки, и сделать порталы». Задумчиво произносит Желианна. Не видела и транспорта, способного пробиться через заносы снега, на котором смогли бы все вместе выбраться. Приемлемый вариант – оставаться в гостинице и подготовиться к атаке. Не думаю, что боевиков окажется много. «Мы уже минут 20 разговоры ведем. Если друзья нас не стали внизу дожидаться, то скоро окажутся здесь, поднявшись по канатной дороге. Хм. а почему у строителей? Не предусмотрели тропы, по ним было бы быстрее». Энергию вливает тот, кто хочет коротким путем воспользоваться. Не додумались или невыгодно? Скорее последнее. Взять плату за то, что тратятся резервы гостей как-то неправильно. Спускаюсь. Там подумаем, как поступить. Принял я решение, надел наконец-то шлем и не дожидаясь слов Жюляны, оттолкнулся лыжными палками. Склон обманчив. Скорость набирается медленно, но верно. Адреналина только нет. Мозг работает в другом направлении. «Следует придумать какую-то легенду, прежде чем делиться информацией, иначе сразу же подозрение падет на подругу Саида». «Нет, можно сослаться на то, что она случайно подслушала чей-то разговор на торжестве в резиденции, но не сразу придала этому значение. Мол, на вершине до нее только дошла вся опасность происходящего». «Черт!» «На кочке подпрыгнул и чуть не упал, с трудом сохранил равновесие. Небольшой трамплин, еще один, еще!» «Какая-то полоса препятствий пошла». а скорость набрал высокую. Как тут Саид не грохнулся? Нет, если принц не разгонялся, то опасности никакой. Я же старался быстрее внизу оказаться, и сейчас сосредоточился на спуске, отложив проблемы на потом, а то шею сломаю. На полугой поляне, куда выкатился и стал сбрасывать скорость, никого нет. Похоже, все вновь на вершину поднимаются. Подождать? Другого не остается. По канатке вверх направляются, сказала спустившаяся на пару минут позже Жулиана. «Ты зачем так рисковал и въехал на участок из трамплинов? Не заметил указателя?» «Задумался», – пожал плечами. «Вверх едут все или кто-то решил закончить с лыжами?» «Точно не скажу», – пожала плечами молодая женщина. «Стефания Олеговна и Саид точно». «Угу», ага. – буркнул я, убедившись, что на смартфоне не появился ни один сигнал оператора. «В сторожевой сети ничего необычного, но завихрения магических потоков настораживают». «Двигаются хаотично, энергию не удается захватить. Создать круг перехода – непростая задача. Пытаться пока не стал. Всем надо вместе собраться. Еще как-то с Саидом объясняться». «Думаю, принц меня легко отпустит», – словно прочла мою последнюю мысль Желиана. «Он со мной наигрался и уже остыл. Пару недель отводила на текущие взаимоотношения, а потом он меня постарался бы перевести в так называемый резерв, но только не смог придумать статус». Наложницей я стать не согласилась. Скоро возобновится обучение в универе. Кстати, она нахмурилась. Как видишь, мое пребывание в твоем клане. Все усилия направить на разворачивание шпионской сети? Обсудим после того, как принесешь клятву. Но пожелания учту, в том числе и дам свои рекомендации. Образование, как ни крути, нужно. Выбор оставлю за тобой. Ты со стешей в одной группе, за ней присмотришь. Ответил я, мысленно пытаюсь прикинуть возрастающие расходы. «Информация необходима, желательно не из газет, а за это придется платить и немало. Готов ли потянуть такое бремя? Это в моих интересах, в том числе и безопасность. Если собираюсь выходить на международный рынок ювелирных артефактов, то без негласной страховки не обойтись». «Кто-то спускается?» – предупредила Жулиана, указав на стремительно приближающуюся фигуру. Мы поспешно отъехали в сторону, дабы не мешать гонщику гасить скорость. Столкнуться с нами сложно, но лишний риск никому не нужен. Стефания лихо заложила вираж, похоже, специально окатив нас снегом из-под своих лыж. Княжна чуть взвинчена, подъехала и откинула забрала шлема. С прищуром нас оглядела и спросила. «Вы, случайно, не заговорились?» «Стеж, у всех нас проблемы», — ответил я. Желиана случайно услышала обрывки фраз на балу. «Только утром их воедино сопоставила и пришла к выводу, что нам грозит опасность. Кто-то решил надавить на князя и нас использовать в качестве заложников. Но в большей степени тебя, Стеллу и Кулыбина. Принца с легкостью обменяют на энную сумму денег, а вот с остальными можно уже не церемониться». «Уверена?» – холодно спросила моя девушка, впившись взглядом в лицо молодой женщины. «Да», – кивнула та. «Захват организует оппозиция князя». «Фамилии не назывались, но уйти отсюда, возможно, только через портал, а он не работает. Уверена, на магические потоки кто-то влияет». «Что это?» — насторожился я, расслышав несколько хлопков, похожих на взрывы. «Не знаю», — растерянно ответила Стеша. «А по склону несутся два лыжника, один старается обойти второго. Это стеллы и губернатор Магаданского края. Почему Кулыбин так рискует? Разбиться же могут». «Хм, чего это? От Ивана...» тянутся к брюнеточке, поддерживающие жгуты ухажер стеллу страхует от падения а мог бы и замедлить ее скольжение в горах сход лавины!» проорал кулыбин как только остановился подле нас внучка губернатора хабарска прокатилась дальше не сразу смогла потушить скорость зато гордо выкрикнула победный клич есть 11 сумела отыграться стеж а твоей телохранители спросил я наблюдая как сад неспешно катит «Их отпустила в гостиницу после того, как они убедились в безопасности этого места», — ответила княжна. На самых последних метрах, когда требовалось погасить небольшую скорость, принц умудрился упасть. Как говорится, на ровном месте. Красивый кульбит совершил. Одна лыжа сломалась пополам, а сам парень воткнулся головой в сугроб. Мы все поспешили к нему на помощь, но он из сугроба выбрался, откинул шлем в сторону, задорно улыбнулся и заявил. «Мне понравилось!» «Ногу только сломал, и в ближайшее время не прокачусь!» Он абсолютно спокоен, а вот на снегу кровь, штанина порвана и кость торчит. «Зашибись!» Вырвалась у Желианы, а Стеша уже над пострадавшим склонилась и в глаза тому посмотрела. «Саид, следи за моим пальцем!» «Проверять нет ли сотрясения?» «Неправильно, следует заняться пострадавшей конечностью, а потом уже с остальным разбираться. Впрочем, моя подруга на целительницу учится, ей лучше знать». «Отлично. Позвоночник и шейные позвонки не повреждены», — сообщила Стеша и, не оборачиваясь, сказала. «Жали, стало потребуется ваша помощь. Останавливайте кровь и соединяйте порванные связки и артерии, но после того, как закончу с переломом». «Пострадавшему надо дать посыл обезболивания», — как бы, между прочим, напомнил я. «У него активный источник. Он сам купирует болевые ощущения», — отмахнулась Стеша. «Да? Не знал». А Саид взирает на суету девушек как-то снисходительно. Зрачки у него расширены, парень явно не в адекватном состоянии. Стас, на секунду. Дернул меня за рукав Кулыбин и кивнул в сторону. Отойдем. Решил не вмешиваться в работу начинающих целительниц. Все же я травник, а зелий с собой не взял. и с живой природой тут наблюдаются проблемы. Собственной магией могу помочь, но резервы сильные страчу Мой подход к болячкам затратный и нестандартный. «Будем надеяться, что с банальным переломом, даже открытым, Стеша справится». «Иван Иванович к чему-то прислушивается, держится собрано и настороженно. Мы сделали пару шагов в сторону, и губернатор Магаданского края сказал...» Саид попал под удар магического потока. «В горах прогремело два взрыва. Где-то недалеко произошел сход лавин. Энергия взбесилась, сотовая связь недоступна, погода стремительно портится. Вряд ли это стечение обстоятельств. Необходимо срочно как-то реагировать». «Предложение?» – задал я вопрос, наблюдая за суетящимися вокруг пострадавшего девушками. «Да. Практики подругам явно не хватает. Про командную работу и вовсе молчу. Они друг другу мешают и лечебные посылы перекрывают. Ничего, справится Первым делом добираемся до гостиницы, тут не так далеко. Если не получится вызвать подмогу, то попытаемся отыскать стационарный портал и через него уйти». Коротко изложил Кулыбин. «Стас!» «Не могу справиться с источником Саида!» — обернувшись, крикнула Стеша. «Иван, наблюдай за местностью!» — попросил губернатора Магаданского края. «Потом обсудим, что и как». «Принято!» — кивнул тот и отбросил лыжные палки. От Кулыбина пошли во все стороны какие-то посылы. Нехило он так энергию потратил. Но размышлять уже некогда. Девушки шипят друг на друга и нервничают. Кровь из поврежденной ноги продолжает сочиться, кость вправлена, но срасти ее не удается». «Саид, прикажи своему источнику не отторгать помощь. Говорю бледному, как снег принцу». «Не получается», — ответил тот. «Происходит волнообразный отток энергии. Как только кто-то из дам насылает лечебную магию, то внутри меня зарождается неприятие, с которым ничего не могу сделать и его проконтролировать. Как ты так умудрился ногу на ровном месте сломать?» Кстати, задай такой вопрос своему дару, он же обязан защищать владельца. Говорю парню, а сам выпускаю диагностические щупы и спешно создаю алгоритм блокировки. Достаточно лишить на время, источник принца контролировать свою же конечность, и ему девушки помогут. Ну, могу и сам послать команду на сращение кости и разорванных связок. Саид что-то говорит, но я его не слушаю. Подготовительный этап сделал, заклинание отправил и молодым целительницам скомандовал. «У вас пять минут. Работайте!» «Стас, что с моей ногой? Я ее не чувствую!» С паникой в голосе спросил Саид. «Нормально с ней все», — отмахнулся я, удивляясь, как точно работает стерша. Кстати, у стелы не очень получается, а про Желиану и вовсе следует промолчать. Внучка губернатора Хабарска тратит много сил, сращивает поврежденные ткани неровно, а захотевшая вступить в мой клан и вовсе с большей частью работы не справляется». «Ну, это мелочи. Парень пару раз применит заклинание восстановления и всего делов. В крайнем случае, пару недель похромает, а какой-нибудь профессиональный целитель все исправит». «Готово», — выдохнула княжна и устало смахнула под лба. «Еще не совсем», — сосредоточенно бубнит Стелла. «Чуть-чуть осталось», — вторит ей Желианна. «Хватит, он сам справится. Отзываю я свое заклинание». Девушки разочарованно выдыхают, принц ойкает от резкой боли жалуется. «Нога немела, но я ее чувствую, боюсь, не смогу ходить. Тогда мы тебя волоком потащим», — спокойно заявил Кулыбин. «Обстановка сложная. Есть области, через которые мои разведывательные посылы не могут пробиться. Там стоят мощные щиты. Кто-то скрывает свое присутствие и не хочет быть обнаруженным». «Я так и знал, что это не случайное падение», — заявил принц и осторожно поднялся. «Дамы, вы что с моей ногой сделали? Она стала немного короче?» Он с подозрением на стешу уставился. «Это так кажется. Мышцы разработаешь, и все станет как прежде», — ответила княжна. «А сейчас мне предстоит хромать», — поморщился парень, делая осторожный шажок. «Ну, согласен, идет с трудом, припадая на пострадавшую ногу. А куда деваться? Пусть скажет спасибо, что передвигаться на своих двоих может, а не волком его тащат». Девушки хотели что-то сказать, но я их опередил. «Не до этого сейчас. Нам следует перебраться в гостиницу. Погода портится, магические потоки взбесились, вроде бы где-то произошел сход лавин. Нет желания оказаться погребенным под снегом, а потом выбираться на поверхность». Как ни странно, но никто не возразил. Желиана попыталась взять под локоть Саида, но тот раздраженно ее руку отвел. Стелла что-то у стерши начала спрашивать, а Кулыбин чуть отстал и незаметно мне кивнул. Бывший спецназовец о чем-то хочет переговорить. Отстал, предварительно осмотревшись в сторожевой сети. Энергия буйствует, но вновь ничего подозрительного, если не считать двух областей примерно в километре от нашего местонахождения. Кто-то выставил несколько щитов, в том числе непроницаемости и отражения. Находись с нами Жейдер, то на разведку бы его отправил. Нет, могу попытаться взломать защиту, но для этого потребуется приличная концентрация и расход сил». «И что принесет знание?» «Ты что-то хотел?» «Чуть слышно спросил я Ивана Ивановича». «Стас, мне все это не нравится. Похоже, что нас загоняют в ловушку». «Саид пострадал от намеренного удара, в этом уверен на сто процентов», произнес Кулыбин. «Догадаться, почему его выбрали жертвой, несложно». «С чего такой вывод?» «Поинтересовался я». «Если я прав и где-то рядом враг, то наносить удар по княжне Стелле опасно и ничего не даст». Их легко можем подхватить на руки и оттащить в гостиницу. Подруга принца... Он немного задумался, но потом продолжил. Да, с ней не все так просто. Навыки боевика проскакивают. Саид ее бы на руки, вряд ли взял и понес. Возможно, она стояла рядом с тобой или решили сделать подобие несчастного случая. Гадать нет смысла. Но мы тут не одни. Кто-то не желает попасть на глаза. А по тебе почему не ударили? поинтересовался я с интересом, следя за его рассуждениями. Щиты, буркнул тот, но видимо, её недопонимание объяснил. Пассивная защита постоянно и готова мгновенно отреагировать. Опытные бойцы это легко распознают, поэтому и прожали так выразился. Она неосознанно себя защищает и тратит при этом крохи энергии. Надо знать, куда смотреть в магическом поле, чтобы четко представлять, что перед тобой и кого она напоминает. «Сжатую пружину», — подумав, ответил Кулыбин. Она попросилась в мой клан. Подумывает уйти от принца. «Наверняка психует и нервничает, но вида не подает», — прокомментировал я и добавил. «Эта информация сугубо между нами. Договорились?» «Не вопрос», — кивнул Иван и указал рукой. «Смотри, гостиницу отрезали от дороги. Мы как раз поднялись на склон, а у его подножия находился горнолыжный комплекс. Отчетливо видно...» что прошло два схода снега с вершин, и они наглухо завалили единственный путь. «Направленные взрывы», — продолжил комментировать Кулыбин. Четко сработано. Спонтанно. Не могло такое произойти? Вяло поинтересовался я, уже зная ответ. Губернатор Магаданского края не стал отвечать, головой покачал и принялся догонять ушедшую вперед компанию. Саид прихрамывает, но идет быстро. От княжны тянутся к пострадавшей ноге парня лечебные посылы. Один из них для обезболивания, другой для заживления, а третий предназначен для сбора диагностики. Как ни крути, а процессы могут пойти непредусмотренные. Что если остался осколок кости или попала грязь? Принц ни разу не целитель, нет у него к этому дара». «В гостинице посторонних нет», — констатировал Иван, когда до крыльца осталось пара десятков метров. «Хм, а я не успел провести сканирование. Получается, колыбин владеет сильной разведывательной магией». «Правда, у него могут иметься определенные артефакты, да и обучался он этому делу». «Охрана в гостевом доме, в основном здании только управляющая», — дополнил свои слова губернатор Магаданского края. Девушки и принца задачи на него посмотрели, а Желианна с настороженным интересом. «Вань, а ты про что?» — спросила Стелла. «Ничего не желаешь объяснить?» «Домыслы не хочу озвучивать, а фактами не обладаю», — посмотрел он на брюнеточку и добавил. «Не волнуйтесь». «В обиду вас не дам». «Опять перешел на «вы»,» — прищурилась внучка губернатора Хабарска. «Мы же договаривались». «Прости», — прижал руку к груди Кулыбин. «Сменя цветы, плюшевый мишка». «Зачем мишка?» — приоткрыла в удивлении рот Стелла. «Девушки любят мягкие игрушки», — неуверенно предположил Иван. «А, ну да, конечно». Покивала его собеседница и поспешила отвернуться, скрывая за покашливанием смех. стал ты не простудилась?» – забеспокоился Кулыбин. «Хм, неужели я ошибся?» И умный, жесткий и расчетливый мужик настолько запал на брюнетку, что попадает под каблук. «Нет, не поверю. Губернатора Магаданского края и бывшего армейского спеца на такие трюки не поймать». Временно, возможно, и удастся Стелле занять лидирующее положение в их дуэте, но вскоре все вернется на места свои. Упс, а ведь уже рассматриваю их как пару. Стеша, кстати, тоже улыбается и не спешит вмешиваться. Принцу не до чьих-то там отношений, он уже по ступенькам крыльца поднимается. «Нет, я же целительница», — Стелла ответила к и обворожительно ему улыбнулась, а потом и веками пару раз хлопнула. «Все, объект выбран». и теперь губернатору Магаданского края не позавидуешь. Впрочем, очень многие бы сочли за счастье оказаться на месте Ивана Ивановича. Есть в брюнеточке определенный шарм и шило в одном месте. «Ой, что с вами приключилось-то?» распахнула дверь перед принцем, управляющая, и уставилась на его порванную и окробавленную штанину. «Упал!» – коротко ответил ей Саид и прошел внутри гостиницы. «Да как же так-то?» — всплеснула руками женщина. целителя это не вызвать. Дороги завалило, и связи нет. Слава богу, что электричество не отключилось, но напряжение скачет». «А оставшиеся гости где? И куда подевался весь персонал?» — поинтересовался я, пропуская в дверь Стешу и Жулианну. Кулыбин и Стелла остановились подле крыльца и о чем-то переговариваются. Насколько успел понять, внучка губернатора Хабарска села на свой любимый конек и пытается развести парня на желание». Мол, тот ей много задолжал, а отделаться решил игрушкой. Ее это не устраивает. Иван же на провокацию не поддается, в темную играть не хочет и перечисляет варианты замаливания грехов. Предложил поход в театр и ресторан, а дальше я уже не стал слушать. Тайну они не делают, но как-то неудобно стало влезать в личные отношения двоих». «Так все уехали, должны были вернуться к обеду, да теперь пока дорогу не расчистят. К вечеру обещали большое количество осадков, поэтому ждать долго», — пояснила управляющая, но поспешно добавила. «Вы не переживайте, еды хватит надолго, отдыхайте и веселитесь». «Как уехали?» — удивленно посмотрела на женщину Стеша. «Так позвонили и потребовали прислать всех на вокзал, чтобы забрать какое-то ваше снаряжение. Карнавальные костюмы, фейерверки различную мелочь приказали от вашего имени обернуться за пару часов», – удивленно ответила управляющая. «Разве не вы готовили сюрприз для своих гостей, которые должны к вечеру вновь прийти?» «А охрана осталась?» – уточнил я. Темнокожая женщина и ее спутник. Они заявили, что никому не подчиняются, кроме как своему главе клана. «Супер!» — проговорила княжна. стел обернулась к продолжающей находиться парочке у крыльца. «Нам всем следует поговорить. Идите в дом». А ведь стяжка мгновенно сообразила, что не так все гладко и есть какой-то подвох. Интересно послушать ее. Выводы. «Сходите за Камарией и Айбеком!» — попросил я управляющую. «Пусть сюда придут!» «Как прикажете!» – растерянно ответила та, осознавая, что происходит нечто странное. Князь вольготно развалился на широченной кровати, а его постоянная и нетребовательная дама сердца отправилась сварить кофе. Олег Александрович редко берет выходные, но в первый день Нового года может дать себе послабление и отвлечься от государственных дел. Почти все службы отдыхают, нет никаких встреч и переговоров, Тем не менее, с текущей обстановкой он уже ознакомился, а указы подождут до завтра. Все равно ни одно министерство не работает. Разумеется, аварийные службы, как и стража с армией, несут свою вахту, не простаивают и производство, у которых непрерывный цикл. Есть еще пару часов, и он их собирается провести с пользой для души и тела. «Чем заняться?» Лиза звенит чашками, она давно просится на каток. «Сводите самому вспомнить молодость». От размышлений отвлек зазвонивший телефон. Этот номер сотового известен небольшому кругу лиц, и беспокоить князя во время отдыха мало кто решится, если только что-то случилось из ряда вон выходящее. Сев на кровати, Огнев взял в руки сотовый и посмотрел на имя звонившего абонента. Можно выдохнуть, у губернатора Хабарска все под контролем. «Олег Борисович, приветствую!» Принимая вызов, сказал князь. «Здравствуйте, Олег Александрович!» — прозвучал в динамике напряженный голос Разрядова. «Простите, старика, но вы с дочерью давно общались!» Так молодежь на отдых рванула, пожал плечами огнев. «Зачем их беспокоить?» «Дело в том, что в Хабарске увидел одну парочку оружейников, которые достали приглашение на горнолыжный курорт. Даже с ними парой фраз перекинулся!» «Молодые люди думали, что будет налаживание торговых связей, а не просто отдых. Взяли с собой бизнес-проекты, но дела оказались под запретом. Большинство гостей разбежалось, не захотели в снегу развлекаться. Но дело в другом. Созвонился я с внучкой, поговорил. Все вроде хорошо, и выражение ее. Однако сложилось ощущение, что она или перепела, или за нее кто-то другой говорит». Взволнованно проговорил губернатор Хабарска. «А еще с кем-нибудь беседовали?» «Господин Ижиргову набрал, но тот заверил, что все нормально, и они отправляются на вершину, где сотовая связь недоступна. Телефон губернатора Магаданского края оказался вне зоны действия сети. Чует мое сердце, что какой-то непорядок у них. Как бы чего ни случилось...» «Интуиция?» Уточнил Огнев, прислушиваясь к собственным ощущениям. У князя на душе спокойно, беды не чувствуются. «Она самая!» — коротко ответил дед Стеллы. «Успокойте старика! Скажите, что на воду дую!» «Перезвоню!» — коротко ответил князь, дал отбой и набрал номер дочери. Абонент не в сети. Жиргов тоже не ответил, поэтому следующим оказался звонок Громову. «Роман Амарович, прости за беспокойство!» После приветствия сказал князь. «Я сегодня на службе. Дежурю», — хмыкнул страж. «Это радует». Обрадовался огнёв и сразу же поправился. «Прости. Понимаю, что печально, но мы все когда-то жертвуем личными делами». «Как понимаю, ты не просто так со мной связался», — задумчиво произнёс Громов. «Ты контролируешь княжну и её приятелей». «Телохранители с ней», — насторожился страж. «Связь есть?» Дозвониться не смог, а господин Разрядов что-то разнервничался. Он с внучкой переговорил, но какой-то осадок остался, словно с неродным человеком беседовал. Произнес огнев и почувствовал нарастающую тревогу. «Сейчас все проверю и доложу», — собранно ответил Громов. «Действуй», — приказал князь и нажал кнопку отбоя. Благодушное настроение у правителя ушло. Он оделся и направился в кухню, где женщина лет 30 делает тосты, а в воздухе витает аромат кофе. У Елизаветы основной дар убеждения – она не так давно вошла в ближний круг Огнева. Харизма правителя заставила ее трепетать, и каково было удивление, когда после сложных переговоров с зарубежными послами Олег Александрович предложил ей посетить кафе. Не какой-то элитный ресторан, а обычную забегаловку рядом с кинотеатром. Пластиковая посуда, забытый, со студенческой поры вкус бутерброда, Какая-то мелодрама в прокуренном зале кинотеатра. Так за дамами не ухаживают. Но Лиза мысленно тогда скрестила пальцы, чтобы князь ее пригласил после кино прогуляться, а потом на чашечку чая. Первое желание исполнилось, а второе... Поцеловав пальчики у многоэтажного дома, где у женщины скромная трешка, Огнев собирался уйти. Набравшись наглости и наступив на гордыню, Лиза обняла князя, прильнула к его губам, и потом прошептала... Хочу принести вам утро кофе в постель. Ни на что не претендую и ничего не прошу. Не прогоняйте меня. Не дайте заснуть в холодной квартире. Уже несколько месяцев они вместе. Отношения не афишируют, но слушок начинает ползти. Бывшая любовница князя с интересом и любопытством приглядывается к женщине, как и высшие чины государства. А вот на торжество по случаю Нового года Лиза идти наотрез отказалась, вызвав неудовольствие Огнева. «Что-то случилось?» Настороженно посмотрела Лиза на остановившегося на пороге кухни Огнёва. «Ещё непонятно», — ответил тот, держа в руках сотовый телефон. Громов позвонил, когда Олег Александрович сделал несколько глотков кофе. «Докладывай», — коротко сказал князь своему подчинённому и старому приятелю. «Порталы сбоят, связи нет, что происходит на горнолыжном курорте неизвестно», — мрачно сказал Громов. «Разрядов». прав не уверен на место отправил два вертолета из ближайшей воинской части где-то через час получу отчет сказал страж, а потом добавил боюсь господин разрядов не напрасно панику поднял такие стечения обстоятельств не случайны готов спецов что-то намечается приказал князь и сжал в руках чашку которая захрустела и на стол посыпались крошки фарфора и потек горячий кофе.